Глава 23. В которой молодые люди размышляют о путешествиях. Когда Маргарет и мисс Кэтрин с молодыми людьми дошли до того места, где решили проводить пикник, коляска с мисс Риверс и мисс Кэролайн уже прибыла, как и оба всадника. Слуги заранее расставили в тени раскидистых дубов плетеные кресла и разложили плед, на который выставили еду в виде фруктов и сэндвичей и поставили напитки. Маргарет осмотрелась вокруг. За спиной простиралось поле с высокой травой, по которому они и пришли сюда. Впереди виднелась река, а за ней начинался Вестмур. Дома отсюда видно не было, он скрывался за излучиной. Маргарет поняла, что если обогнуть речной рукав, то там, за деревьями, будет старый неказистый домик, из которого Лорентис и наблюдал за ней в ночь, когда она решилась на рискованный шаг совершить древний танец друидов. «Ну и жара», — пробормотала мисс Риверс, усаживаясь в одно из кресел и обмахиваясь веером. «Не припомню такого жаркого лета». «Вы не правы, мисс Элизабет. В эту пору в наших краях всегда жарко», — возразил Энтони. «А в прошлом году жара пришла на неделю раньше». Мисс Риверс недовольно поджала губы и сказала. «Не знаю, что было здесь в прошлом году. Мы в это время уезжали в бат. Вы бывали в бате, мисс Маргарет?» Признаться, я ещё нигде не бывала, только в норд хилзе «Там должно быть нестерпимо холодно», — поинтересовался Джеймс. «Зимой бывает», — кивнула Маргарет, «а вот летом там царит приятное тепло днем и прохлада вечером». «А вот Энтони с Ричардом и Джоном недавно вернулись из Италии», вмешалась в разговор мисс Кэтрин. «И вообще они много где побывали, правда, Джон?» Маргарет перевела вспыхнувший любопытством взгляд на Лорентиса. «О да, мисс Кэтрин», — расцвел улыбкой Джон. «И какие же места вы успели посетить?» — спросила Маргарет. Рим, Венеция, Мадрид безразлично пожал плечами Лорентис. «А Париж?» — поинтересовалась мисс Кэролайн. «Я страсть, как хочу поехать в Париж!» «И Париж тоже!» — кивнул он. «Что вы думаете о Париже, мисс Маргарет?» — прищурился он и с усмешкой посмотрел на нее. «Я о нем не думаю. Куда бы я хотела поехать, так это в Египет!» — сказала она. «Египет?» вмешалась мисс Элизабет. «У нашего дядюшки дом украшен этими чудаковатыми статуэтками, которые он привез из Египта. А я не понимаю, как кому-то может нравиться...» «И почему же Египет?» Совершенно невежливо перебив мисс Элизабет, спросил Лорентис у Маргарет. «Мой учитель истории, мистер Грифс, много о нем рассказывал. Вообще-то он нас бросил самым бессовестным образом», вздохнула она. «Как это?» Все глаза устремились к Маргарет. Сбежал, оставив дядюшке записку, что отправляется на какие-то раскопки в Египте. Ее глаза загорелись таким огнем, что Лорентис понял — Маргарет не сказала самого главного. Она жалела не о том, что учитель бросил ее, а о том, что не взял ее с собой. Я еще не бывал в Египте, но мы с Трэнси уже подумывали об этой необычной стране. Правда, Трэнси? Так и есть. «Вот было бы здорово отправиться в Египет всем вместе», — засмеялась мисс Кэтрин. Маргарет уловила на лице Лорентиса промелькнувшее недовольство. Он явно не посчитал ее идею заманчивой. «Предлагаю перекусить и отдохнуть», — сказал Энтони. Девушки заняли кресло, а мужчины разместились прямо на пледе. Мисс Элизабет осталась недовольной тем, что пикник устроили по-простому, и никто из прислуги не остался здесь, чтобы разливать вино или подавать ей фрукты. Однако и Джеймс, и Джонатан Тренси, и даже Энтони оказались достаточно учтивы, чтобы помочь дамам. Один лишь Лорентис совершенно безразлично отнёсся к необходимости их обслуживать. Маргарет с удовольствием сама бы села на плед, но испугалась, что обеих сестер Риверс, да и Кэтрин тоже, хватит удар от такой вольности. После ланча Джеймс уселся под деревом и достал прихваченный с собой томик стихов Ворцворта. Вскоре к нему присоединилась мисс Кэтрин и обе сестры, расставив кресло вокруг зачитывающего романтические строки молодого человека. Маргарет подумала было присоединиться, но поняла, что уснёт. Стихов она не любила, они всегда навевали на нее скуку. Она потопталась возле любителей поэзии, а потом решила, что можно и прогуляться. Джонатан, видимо, утомленный верховой прогулкой и припекающим солнцем, улегся на плед и прикрыл лицо шляпой, явно намереваясь вздремнуть. Маргарет усмехнулась. все таки хорошо мужчинам. Никто не осудит Джонатана за послеобеденный сон прямо под сенью дуба. А вот если бы она решилась на такое, то навлекла бы на свою голову позор и осуждение». Маргарет пошла по тропинке, что тянулась от дубов вдоль реки. Здесь высокая сухая трава и камыши скрывали берег, но стоило реке вильнуть за выступающий мыс, и трава стала низкой, как на лугу на той стороне. Маргарет увидела вдалеке Вестмур, а, переведя взгляд обратно, заметила у самой воды фигуры Лорентис и Энтони. Мужчины увлечённо бросали камешки в воду, и те несколько раз весело подпрыгивали, прежде чем опуститься на дно. «Восемь!» — радостно выкрикнул Энтони. «Попробуй перебить, Лорентис!» «Расплюнуть!» — засмеялся тот и кинул свой камешек. Мужчины оба замерли, считая. Маргарет тоже уставилась на воду. «Тоже восемь», — сказала она. Лорентис и Энтони обернулись. «Мисс Маргарет», — улыбнулся ей Энтони, «Вы разве не остались послушать, как юный Джейми декламирует Ворцварта? «Нет, я решила пройтись». «Вы невероятно стойкая молодая леди», — сказал Энтони. «Сначала пешком дошли сюда, а теперь опять прогулка». «Я привыкла к долгим переходам. Вокруг нортхилса много гор с низинами и озерами, так что мы часто ходили на длинные прогулки». Лорентис тем временем выбрал несколько подходящих камешков и посмотрел на Маргарет. «Хотите попробовать?» — предложил он. Маргарет взглянула на его открытую ладонь примерилась взглядом к форме камней, который выбрал Лорентис, и, опустив взгляд, начала искать похожие. «Возьмите один из этих», — улыбнулся Лорентис. «Нет, я хочу выбрать сама». Наконец, найдя, как ей казалось, подходящий, Маргарет ловко подняла его. «Этот плохо полетит, мисс Маргарет», — засомневался Энтони. «Вы знаете, как правильно бросать?» — спросил Лорентис. «Я видела, как вы это делали», — кивнула Маргарет. Она подошла к кромке воды, примерилась и бросила свой камень. «Один, два, три!» — начали вслух считать мужчины, и тут же оба выдохнули. «Одиннадцать!» «Невероятно!» — вскричал Энтони. Лорентис рассмеялся и сказал, «Новичкам всегда везет. Они еще какое-то время поупражнялись в игре, но мужчинам так и не удалось перебить рекорд Маргарет. Вскоре послышались голоса мисс Кэтрин и Джонатана Тренси, которые звали их. «Пришла пора возвращаться домой». Расставаясь с Маргарет, друзья условились покататься на лодке в следующий вторник, который наступит через пару дней. Маргарет с нетерпением предвкушала лодочную прогулку. Если в бросании камешков в воду она поднаторела давно, это была ее любимая забава в детстве, то на лодке Маргарет еще никогда не каталась.